Глава двенадцатая. Заряжайтесь энергией и не тратьте ее на упражнения. Первое. Зачем нужны упражнения? Если у вас избыточный вес, то вполне вероятно, слова диета и упражнения вы произносите или слышите чаще всех других. Они являются самыми употребительными в словаре диетологов, нутриционистов и экспертов в кавычках по снижению веса, которые верят, что использование таких примитивных средств способно помочь людям похудеть. Проблема в том, что используется симптоматический подход: сокращайте калории, сжигайте жир и вы гарантированно похудеете. Далее неизменно предлагается комплект сложных планов питания, Комплекс изнурительных физических нагрузок, часто включающие специальные виды упражнений для разных частей тела и весы для констатации успехов или неудач. Все подобные подходы основаны на двух принципах, которые, на мой взгляд, в корне ошибочны. Они заключаются в том, что симптом ожирения – болезнь, а ваше тело – сумма его частей. В придачу ко всему эти эксперты используют для объяснения простых биологических процессов Множество сложных и непонятных слов. Порой кажется, что они намеренно пытаются удержать людей во тьме невежества. Незнание порождает чувство незащищенности, беспомощности и страха, не оставляя другого выбора, кроме как обратиться к специалистам за эффективным лечением. Но я утверждаю, что избавление от лишнего веса может быть совершенно безболезненным процессом. Оно не потребует изнурительных физических нагрузок, но прежде чем перейти к конкретике, посмотрим, почему физическая активность играет одну из главных ролей в снижении веса и достижении крепкого здоровья. Для этого перестаньте смотреть на тело как на машину, которая примитивно потребляет пищу, а затем использует ее как топливо или хранит в форме нежелательного жира. Позабудьте на минуту о рационе, комплексах упражнений и подумайте о себе как о динамичном живом существе, чья энергия находится в постоянном движении. Чтобы функционировать в оптимальном режиме и поддерживать идеальный вес, каждый процесс должен происходить так, как задумано природой. Это станет возможным только в том случае, если ваша энергия начнет течь определенным образом. Но самое главное, она должна быть сбалансированной и находиться в гармонии с вашим окружением и Вселенной. Как этого добиться и вернуть тело в состояние равновесия? Природа не предполагала, что мы станем вести сидячий образ жизни, к которому многих из нас приучили достижения технологии, заменившие естественные повседневные виды деятельности. Она не думала, что мы станем мгновенно перескакивать из одной ситуации в другую, мотаться по всему миру, жаждать развлечений, работать в многозадачном режиме и насиловать органы чувств электронными стимуляторами. Человеку требуется определенное количество физических нагрузок, чтобы поддерживать энергию в постоянном движении. Активность служит двигателем всех процессов, которые обеспечивают нам жизнь, крепкое здоровье и хорошее самочувствие. Например, она усиливает способность переваривать пищу, метаболизировать ее, выводить физические и эмоциональные нечистоты, поддерживает силу и гибкость тела и помогает справляться со стрессами. Кроме того, она обеспечивает оптимальный режим работы лимфатической системы, отвечающей за большинство иммунных функций. В отличие от крови, которая приводится в движении сокращениями сердца, Циркуляция лимфы обеспечивается общей физической активностью тела. Больше всего состояние лимфатической системы зависит от механизма дыхания. Он с помощью диафрагмы заставляет лимфу двигаться по протокам, сосудам и капиллярам. Вот почему несложные дыхательные упражнения укрепляют иммунную систему и помогают снимать стресс. С другой стороны, поверхностный тип дыхания, который формируется в результате сидячего образа жизни, препятствует нормальному оттоку лимфы. Хорошими средствами усиления дыхания являются быстрая ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде, а также упражнения нового популярного направления mind-body и занятия медитации, такие как йога. В августовском номере Journal Of the American Dietetics За 2009 год было опубликовано интересное открытие. Занятия йогой способны существенно снизить риск ожирения. Результаты исследования, проведенного в Центре онкологических исследований Фреда Хатчинсона, показывают, что это в большей степени связано с тем, что ученые назвали вдумчивым питанием, чем с физическим аспектом йоги. Последняя развивает способность осознавать различные телесные процессы и тем самым формирует потребность быть здоровым и вести такой же образ жизни. Кроме того, она помогает установить гармонию между разумом и телом, которая, как это ни прискорбно, отсутствует у большинства людей в сегодняшнем западном обществе. По мнению исследователей, люди, которые едят вдумчиво, тонко осознают свой аппетит, как чувство голода, так и сытости. Поэтому они едят, когда голодны, и прекращают прием пищи после насыщения. Чтобы вести себя таким образом, человек должен научиться распознавать сигналы, посылаемые телом в ответ на еду, ее нехватку или переизбыток. Способность реагировать на потребности реального аппетита, в отличие от бездумного стремления набить живот или перекусить на ходу, позволяет контролировать потребление пищи и тем самым удерживать вес под контролем. Помимо прочего, в людях, практикующих йогу, происходит еще одно незаметное, но очень важное изменение – потребность вести здоровый образ жизни формирует у них привычки в питании. В результате человек начинает испытывать естественное нежелание насыщаться химикатами продуктов глубокой переработки, которые наполняют организм токсинами. Это подтверждается данными ученых Центра онкологических исследований Фреда Хатчинсона, установивших, что склонные к вдумчивому питанию, участники исследований точно знали, почему они принимают пищу и какую пользу она приносит их здоровью. Любопытно отметить, что специалисты не обнаружили никакой связи между другими видами физической активности, например, ходьбой или бегом, и вдумчивым питанием сделали вывод – включение йоги в любую программу снижения веса может сделать ее более эффективной. Физические упражнения, ходьба, бег, плавание при соблюдении умеренности нагрузок служат отличным стимулятором иммунитета. Они усиливают нервно-мышечную интеграцию у людей всех возрастных групп. Когда кислород проходит через клетки, ваше самочувствие улучшается, появляется уверенность в своих силах, а также повышается самооценка.